Глава 7. Ведь страшный дар блеск меланхолии, унылой грусти. Джордж Гордон Байрон. Перевод Михаила Зинкевича. В следующие две недели чат погрузился в работу с тем рвением и страстным желанием проявить себя, какое переполняет любого новичка на незнакомом месте. Каждый день приносил открытия, и чат с удивлением принимал их, ощущая себя взрослее, выдержаннее мудрее. После истечения испытательного срока ему был предоставлен доступ в некоторые больничные корпуса, и, посещая их, Чат приобрел привычки, которые помогли ему лучше понять устройство клиники и особенности пациентов. Ему нравилось наблюдать за тем, как они проводят время в общем зале, общаются, играют в незамысловатые игры и принимают лекарства. Назначенные препараты выдавал ФИЛ, медбрат с крепкой мускулатурой и ангельским терпением. Чад нередко находил удобное местечко у стойки для раздачи медикаментов и смотрел, как ловко тот открывает крошечные пластиковые контейнеры и собирает горстку капсул. Капсулы высыпались в бумажный стаканчик, который затем вручался пациенту под внимательным взглядом медбрата. Много раз Чат видел, как капризничали пациенты, пытаясь избежать неприятной обязанности. Те из них, что лечились от обсессивно-компульсивных расстройств, нервничали и тянули время, проделывая свои ритуалы. Страдавшие от бреда преследования вели себя категоричнее, они вообще отказывались принимать таблетки, воображая, что Фил перепутал лекарства или вовсе желал их отравить. В такие минуты тот не жалел времени на мягкие, но настойчивые уговоры. Вы не можете просто заставить их, спросил однажды Чат. Разумеется, нет, улыбнувшись и для верности оглянувшись, ответил Фил. Только они не должны знать об этом. Пациенты содержались в порядке и неукоснительной дисциплине. Это стало очевидным, как только Чат ближе познакомился с устоями Бетлема и его обитателями. Строгий регламент предварял каждое перемещение. Из в отделение они припровождались под надзором врача, санитара или интерна. Любое нарушение правил или эксцесс, как, например, приступ агрессии или эпизод непослушания, учитывались и заносились в журнал. Каждая дверь отпиралась санитаром и им же запиралась. Несколько человек постоянно дежурили в общем зале. Во внутреннем дворе, где пациенты прогуливались или сидели на лавочках, Также не обходилось без внимательного взгляда специалиста, в роли которого зачастую выступали и сами врачи, наблюдавшие за подопечными из профессионального интереса. Завтрак, обед и ужин шли в строго установленное время, и все пациенты, вне зависимости от личных предпочтений, были обязаны явиться и отсидеть положенное на прием пищи время. Случались, конечно, и неприятности. В один из дней Чад стал свидетелем жуткой сцены когда один из обедающих попытался вонзить другому в глаз вилку. Крик поднялся невообразимый, виновника быстро увели из столовой, а его жертву, не на шутку испугавшуюся, успокаивали следующие 10 минут не только врачи, но и пациенты. В целом Чад был доволен местом, в котором жил и работал. Ему нравилась доброта врачей и их участие в жизни пациентов. Он с удовольствием отмечал и перенимал трудолюбие обслуживающего персонала, терпение, с которым они слушали бессвязные речи подопечных, то, как внимательно анализировали изменения в их поведении. Некоторые пациенты не выносили громких звуков, любое колебание воздуха нервировало их. На эти случаи в Бетлеме имелось решение. Отдельная, уютно меблированная палата на одного, в которую перемещали подопечного, даря ему благословенную тишину. Впрочем, на срок не более часа потому что как громкий шум, так и долгая изолированность одинаково неблагоприятно воздействовали на прогресс. Постепенно первое впечатление, вызванное гнетущим страхом неизвестности, сменилось на непоколебимую уверенность в том, что любое из ряда вон выходящее событие предусмотрено и имеет разработанный протокол реагирования. Если пришлось бы выбрать слово, наиболее точно характеризующее устройство Бетлема, Без сомнения, этим словом стала бы дисциплина. Именно она помогала держать психическое состояние пациентов в относительной норме. Она делала их пребывание в изоляции от мира понятным, предсказуемым и оттого менее травмирующим. За несколько уроков чат сблизился со своими учениками и теперь не терзался смущением, как прежде. Поэтому в один из дней Увидев во дворе Мэри, сидевшую на лавочке с планшетом, с бумагой и кистью в руках, Чад поспешил к ней. Она выглядела умиротворенной и сосредоточенной. Ее выразительный профиль сегодня показался Чаду особенно мягким. Виной тому было освещение, обрамлявшее знакомую фигуру и придававшее ей сходство с романтической героиней. Чад подумал, что Мэри, наверное, сложно проводить дни вот так, в изоляции, без друзей и близких быть предоставленной одним лишь мыслям и однообразному досугу. Что ж, он здесь и попытается исправить это. Пару минут он наблюдал, не решаясь окликнуть ее. Но Мэри, почувствовав присутствие, сама вскинула голову и просияла, увидев его. «Я кое-что принес», — произнес чат, приблизившись. Бросив взгляд на планшет, он с удовлетворением убедился, что и в этот раз Мэри не изменила себе. Ее картина была неотличима от предыдущих. Чат ощутил укол нетерпения. Его сюрприз непременно удастся. Стоило ли сомневаться? Он полез в сумку и вытащил небольшой, скрученный в рулон, лист. Он не предупредил ее о том, что готовился показать. Это был эксперимент, который он спланировал накануне, когда Чат пытался выдавить из себя талику вдохновения, чтобы направить его на автопортрет. В тот миг Чат вдруг подумал, а почему бы не создать что-то иное, не попытаться расширить границы творческого потенциала и принести тем самым пользу? С этими мыслями он принялся за работу и быстро написал вариацию пейзажа Мэри, залитую солнцем лужайку, идущую под наклоном к темному озеру, и изгиб тропинки, лучистые облака и россыпь полевых цветов в руках у маленькой девочки. Он тщательно изобразил по памяти и лодку, но сдвинул ее от берега ближе к центру водоема и переместил в нее все семейство, включая собаку. Ему пришлось повозиться с пропорциями, так как у Мэри лодка оказалась меньше по размеру. А теперь, когда в нее рукой чада были усажены трое, да еще и животное, она должна была стать достаточно вместительной. Получившаяся картина удивила его самого. Это был знакомый пейзаж но теперь он являл собой более яркий отголосок оригинального сюжета. В его глазах этот поступок отдавал дань уважения Мэри, служил оммажем ее творчеству. Со стороны Чада это была попытка стать сопричастным тому, что волновало ее сбитое с верного пути сердца. Он ведь тоже художник и даст понять Мэри, что разделяет ее увлеченность. Да, он не может помочь всем бетлинцам, но одной... Вот, посмотрите, я написал это для вас. С торжественным видом он развернул лист бумаги и склонил голову, стараясь не слишком выдать предвкушение. Он редко делал подарки и забыл, насколько приятным бывает чувство нетерпеливого ожидания чужой радости. Мэри отложила планшет и с улыбкой взглянула на подарок, а затем протянула руку, чтобы взять его. Все еще улыбаясь, она принялась рассматривать картину. Глаза ее при этом удивленно блуждали. Брови то взлетали вверх, то сбегали к переносице. Словно Мэри пыталась определить, нравится ей картина или нет. Чад, не отрываясь, смотрел в это переменчивое лицо, отливающее нежным перламутром, по которому, как рябь от внезапно налетевшего ветра, вдруг побежали тревожные всполохи. От Отчего-то всконфуженный он замер, и задержал взгляд на приоткрытых губах Мэри. Они образовали что-то похожее на искривленную букву «О». Но ни единого звука не донеслось при этом до Чада. Все, что он слышал, — лишь щебетание птиц, укрывшихся в кронах деревьев, да отдаленный звук посуды, собираемой в кампусе после обеда. Не в силах объяснить странную реакцию, Чад окончательно растерялся. «Вам не нравится?» Мэри часто заморгала, сухие губы еще больше вытянулись, собираясь, по-видимому, что-то произнести. Но вместо этого горло ее непроизвольно сжалось. Из него вырвалось некое подобие крика, стиснутого путами горловой щели настолько, что он был едва различим. Трясущимися руками она отбросила от себя бумагу и, дрожа, застыла в немой неподвижности уставившись на свои руки, словно картина Чада безнадежно перепачкала ей пальцы. Черты лица исказились, сделав его похожим на оплывшую восковую свечу. Кожа побелела, а на щеках вспыхнули два алых пятнышка. Мэри будто настигла страшное потрясение. Но чем оно было вызвано, Чад не мог понять. Неужели во всем виноват его подарок? А может, картина и ни при чем? И приступ случился из-за внутренних процессов, связанных с болезнью. Грудь Мэри вздымалась в бесплодной попытке захватить воздух. Она начала задыхаться. А затем, вдруг выйдя из оцепенения, вскинула кверху руки и принялась размахивать ими над головой, словно отбиваясь от полчища невидимых пчел. Чад отпрянул в страхе. «Что с вами?» – вскрикнул он, пораженный. «Мэри, что я сделал?» Она не отвечала. Крылья ее носа побелели. Зрачки превратились в две напряженные точки. Чад протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча. Но это было ошибкой. Мэри тотчас вскочила на ноги, возбужденная и рассверепевшая. И в один прыжок очутилась возле Чада. Она вцепилась ему в горло, без сомнения, желая задушить. В глазах ее плескалась ярость. От прежней кротости не осталось и следа. В это мгновение ею правил звериный инстинкт, подчинивший себе тело пациентки. Шатаясь, Чад попятился, но споткнулся и едва не упал. Припав на одно колено, он пытался отцепить от себя Мэри и в то же время подняться на ноги. Но она не сдавалась. Вопя и скале зубы все больше наваливалась на Чада, пока он окончательно не потерял опору и не рухнул на землю. Тогда она, наконец, разжала пальцы и принялась вопить, колотя его по голове и ушам пытаясь нанести как можно больше травм. Чад закричал, понимая, что ему не обойтись без помощи, и, пытаясь защитить лицо, вывернулся, чтобы с облегчением увидеть, как два медбрата уже спешат ему на выручку из распахнутых дверей гостиной. Мэри быстро скрутили. Мягким, отнюдь неделикатным маневром, Фил обездвижил ее, но она не переставала кричать, даже ощутив на себе уверенные руки медперсонала, когда ее унесли. Чад попытался вернуть себе самообладание. Ремень его сумки был надорван, под глазом саднила. Мэри удалось его сильно поцарапать. Чад постарался выровнять дыхание и поднял с травы брошенную картину, попутно обдумывая причину, спровоцировавшую приступ. Он не мог забыть ее глаза. Они привлекли его внимание в день их первой встречи и взволновали, ведь в них он прочел обещание скорого выздоровления, В этих глазах он до сегодняшнего дня искал намек на медицинскую ошибку, неверно поставленный диагноз, любое подтверждение его правоты. Ведь эти глаза выдавали глубину, признак душевного благополучия. И он поверил им, настолько, что позволил реальности создать иллюзию союза, единение двух творческих сердец. Он ошибся. То, что он принял за искренность, на самом деле лишь личина. Глаза Мэри теперь виделись ему дремлющим жерлом вулкана, ярость которого не гаснет до конца, а лишь ждет удобного часа, чтобы вырваться и смести на своем пути все живое. Одним из открытий, которое потрясло чада, являлось то, что пациенты Бетлема боялись грозы. Настолько, что в руководстве для медицинского персонала существовал специальный раздел, в котором пошагово описывались действия в подобных случаях. Чат, редко задумывавшийся о погодных явлениях, был озадачен, заметив, как переполошились обычно невозмутимые врачи, услышав по телевизору сводку погоды. На вечер обещали грозу со шквалистым ветром. Когда пришел вечер, и чат, измотанный долгим днем, улегся на постель, Послышались первые раскаты. На часах было около 11 Гроза только собиралась, ее предвестники в виде сверкающих разрядов то и дело пронзали небо и освещали комнату, бросая отблески на постель и стул с наброшенным на спинку пиджаком. Чат встал, открыл дверь и выглянул в коридор. Прислушался. Две соседние комнаты занимали медсестры, приехавшие из Шеффилда. Выше этажом жили повар, и врач-диетолог, помогавший пациентам с желудочными проблемами, нередко сопровождавшими депрессивные эпизоды. С другими соседями Чад еще не успел познакомиться. Ни единого звука не доносилось из-за запертых дверей, ни бормотания телевизора, ни приглушенного шепота. Кажется, жильцы либо спали, либо готовились ко сну. Чад окинул взглядом стены. Пару тусклых торшеров и вытертое кресло, с незапамятных времен застрявшая на этаже. Ночь опустилась на бетлем, и спугнутые глухими раскатами жильцы тоже затаились. Чад закрыл дверь и прошел вглубь комнаты. Усевшись на кровать, он бросил взгляд за окно. Небо совсем потемнело. Вдалеке сверкала зорница. Сквозь приоткрытую форточку проникал запах сырой земли. Спать не хотелось, и Чад принялся размышлять о том, что не отпускало его ни на мгновение с момента приезда в Бетлем. Он не оставит попыток найти Оскара Гипса никогда. Чад знал это так же точно, как собственное имя. Но в эту минуту он почувствовал себя глупцом, вспоминая, с какой уверенностью рисовал себе их встречу. Как мог он вообразить, что знакомство с замкнутым художником случится так скоро? Теперь он видел, что все его мечты разбивались одна за другой о стену. Точнее, о десятке стен, возведенных внутри Бетлема. И были они тем прочнее, что разглядеть их было нельзя. Невидимая броня защищала каждого, кто поступал сюда. Строгий свод правил оберегал пациентов от любой угрозы ментальному благополучию. Чат не питал иллюзий по поводу своего места в иерархии Бетлема. Если поначалу он мирился с тем, что ему дозволено лишь работать с учениками и иногда захаживать в пару открытых корпусов, где обитали нетяжелые пациенты, то постепенно благодарность сменилась раздражением. А раздражение грозилось перейти в панику, ведь время шло, а он ни на шаг не приблизился к цели. Оскар Гипс был от него так же далек, как и в первый день, а может и дальше. Ведь теперь многие знали чада в лицо, и играть роль было все сложнее. Если ко многим закрытым пациентам приходили родственники и друзья, то к тем, кто по какой-либо причине отказывался взаимодействовать с окружающим миром, доступа не было. Сначала Чада это удивило. Он привык думать, что к недееспособным лицам, пребывающим в заперти, не особо прислушиваются. Он думал, что их воля – понятие условное, и при большой нужде он сможет уговорить персонал и добиться аудиенции. Он верил, что статус своего откроет любые двери. Но он жестоко ошибался. Несмотря на тяжкие ментальные недуги, а скорее благодаря им, такие пациенты оберегались пуще других. Отсутствие юридической субъектности не делало их бесправными, а напротив, наделяло властью, которая являлась для врачей непререкаемой. Если пациент отказывался есть, никто не смел его заставить. Если на прогулке он желал сидеть на лавочке вместо того, чтобы размять ноги, К нему вызывали дополнительного ассистента. Они пытались поднять силой. Даже бредовым пациентам, не способным внятно изложить свои мысли, оказывалось преувеличенное, по мнению Чада, внимание и предупредительность. Их терпеливо выслушивали, порой часами, а все реакции разбирались с лечащим врачом. Оскар Гибс не желал никого видеть. Болезнью ли души было продиктовано это решение, или вредностью, но принято оно было буквально. Оскар смог возвести вокруг себя вакуум. Однако Чаду удалось прознать, что Гипс проживал в корпусе Виктория. Там же, куда четыре десятка лет назад его определила комиссия по надзору. Чад был и решил, что попадет туда любым способом. Вот только корпус Виктория оказался одним из самых недоступных во всем Бетлеме. Строже него охранялся лишь корпус для содержания заключенных. Одна из пациенток, Молодая девушка, которая раньше содержалась в Виктории, рассказала Чаду, что викторианцы, так звались тамошние пациенты, считались сложными, то есть опасными для общества. Чем был опасен Оскар, Чад не представлял, но полагал, что в его случае все работало наоборот. Не Оскар был опасен для внешнего мира, но мир был опасен для него. Его оберегали как святыню как лучшую из картин в собрании шедевров, но в каких условиях ему жилось, что он ощущал, как работал. Все эти вопросы оставались для Чада без ответа. Те пациенты, с которыми он успел свести знакомство, при известных странностях все же не считались агрессивными, их действия можно было предугадать, скорректировать. Примерным поведением они снискали репутацию благонадежных и ответственных, и стояли одной ногой на выход. Их выписка была делом времени, и это гарантировало им относительную свободу передвижения. По-другому обстояли дела у тех, кто содержался в закрытых отделениях. Психика этих пациентов была настолько повреждена, что не могло быть и речи о том, чтобы предоставить им свободу. Многие из них провели в заключении много лет, и жизнь их, полная страданий, никак не пересекалась с легкими и амбулаторными пациентами Бетлима. Чат не отказался от своего намерения, а лишь затаился, ища удобного случая и лазейки, сквозь которые он мог бы пробраться внутрь Виктории. Но пока он слабо представлял подобную возможность и ограничился лишь сбором фактов на завтраке и в коридорах. До сих пор ему не везло. Все сотрудники бетлема даже самые разговорчивые, тотчас замыкались, если речь заходила о закрытых отделениях, и Чаду приходилось додумывать, рисовать воображением и ждать. Он понимал, что только удача или случайность, способны исполнить его намерения, и не отчаивался. Чад встал, подошел к темному окну, за которым гулял ветер, бросил взгляд на одинокие фонари, рисовавшие на траве желтые пятна, и закрыл форточку. Ветер усиливался а крышу застучали первые капли дождя. Воздух помутнел. Чад посмотрел влево, в сторону терапевтического корпуса и ощутил укол тревоги. Он не мог понять, чем она вызвана. Он не боялся грозы и не принял всерьез слова Фила о том, что в ночи, подобной этой, в Бетлеме неспокойно. Чад не понаслышке знал, как серьезно относится персонал к своим обязанностям. Они не допустят проблем но чувство приближающейся катастрофы не отступало. Что-то зловещее надвигалось с неба, но электризовывало атмосферу. Кажется, волнение этой ночи все же передалось ему. Теперь он тоже как будто ждал грозного проявления, словно и в самом деле проблески молний и могучие раскаты способны пробудить в пациентах нечто страшное. Наверное, в эту самую минуту медсестры, чтобы продержаться до утра, Пьют крепкий кофе. А вот чаду не помешало бы поспать. Но его тянуло на улицу, несмотря на то, что скоро там станет темно, как в преисподней. Ветер в конец разбушуется, и тревожные сумерки превратятся в тоскливую ночь. Беспокойное любопытство толкало его прочь от этих стен. Наружу, в надвигающуюся непогоду. Словно он, подобно пациентам Бетлема, не мог провести границы между внешним и внутренним. И находясь в укрытии, все же чувствовал, как через стекло прямо на него несется неотвратимый рокот судьбы. Вдруг сквозь шум дождя послышался тонкий мелодичный звук. Нежные переливы, похожие на звон колокольчика, висящего над входной дверью, на какое-то мгновение привлекли его внимание. Но пока чат прислушивался, звук стих. И тогда, немедля больше, он решительно натянул свитер, набросил поверх пальто и, тихонько затворив за собой дверь, никем не замеченный, покинул общежитие. На улице он поднял глаза к небу, в надежде увидеть звезды, и впрямь увидел их. Вызывающие головокружение, они неслись по небосводу, чистые и далекие. Приглядевшись, Чад понял, что все дело в рваных облаках. Это они, наплывая, скрывали и вновь обнажали таинственный мерцающий свет. Он ни на секунду не поверил Филу. «Да брось», — так и подмывало сказать Чада. «Что такого может случиться в ночь грозы, чего не случалось раньше?» «Да, пациенты Бетлема находятся не в лучшем состоянии, но многие из них далеко не в худшем. К примеру, Мэри». «Да». Она ошарашила его, напугала. Видит Бог, он не был готов к такому превращению. Но когда Чад нашел в себе силы успокоиться и посмотреть на произошедшее другими глазами, Он с удивлением отметил, что не испытывает к Мэри ничего, кроме сочувствия. Во всем произошедшем – только его вина. Он позволил себе позабыть, что перед ним пациент психиатрической лечебницы. Перешел границу дозволенного. Пусть и из самых лучших побуждений. Все же не стоило соваться в столь интимный процесс, как творчество. Чад был жестоко наказан за самоуправство. Но ни в чем не винил Мэри. И лишь жаждал побыстрее забыть неприятный инцидент. Дождь усиливался. Несколько молний пронзили небосвод, и вскоре яростные потоки уже тарабанили по траве. Чад решил двигаться вдоль деревьев, чтобы укрыться от непогоды. Вода ослепляла, лишая чувства ориентации, и Чад едва понимал, куда направляется. Щурясь от ледяных брызг и ветра, он поднял глаза и увидел, что стоит возле теннисного корта, пустого и неприветливого в этот суровый час. Фонари не горели. Только зеленый мячик, оставленный игроками, мягко фосфорисцировал, перекатываясь на ветру в темноте. Чат огляделся. Кажется, здесь должен быть поворот направо. Он пригнулся и побежал по дорожке, но внезапно оказался на незнакомой ему улочке, по бокам которой раскинулись две темные лужайки. И снова никаких ориентиров. Кроме силуэта какого-то дома, который, сколько он не вглядывался, он не сумел узнать. Наконец, добравшись до Т-образного перекрестка и свернув, Чад радостно вскрикнул, увидев здание, в котором размещалась Бетлемская галерея. Чернота ночи сгустилась. Воздух клокотал. Ветер толкал то в спину, то в грудь с такой силой, что Чад едва удерживался на ногах. Тут он с удивлением заметил, что из окна галереи, расположенного в подвальном этаже, льется тусклый желтоватый свет. Это показалось ему странным, так как Чад точно знал часы работы, Галерея в Бетлеме закрывалась рано, в семь вечера. Чад прижался к стене и склонился к мутному стеклу. Ветер тотчас подхватил пол и пальто, а холодная вода потекла за шиворот. Чад не шелохнулся, застыв в неудобной позе. Что-то привлекло его. Сначала Чаду показалось, что лампы освещения полотен горят непривычно ярко. Однако он быстро нашел этому объяснение. Он бывал здесь только в дневное время. Но нечто иное овладело им в мгновение, когда он замер у окна, напоминающего доступ в подземелье. Какое-то несоответствие привычному, невидимое глазу нарушение, как на картинах Шейна, когда тебя захватывает нервозность и не отпускает до тех пор, пока не отыщешь ее источник. Чат вновь и вновь обводил взглядом предметы. жерку, на которой громоздились фигурки из обожженной глины, витражную секцию, помещенную сюда на хранение из часовни, Вытертый восточный ковер, края которого терялись в недрах сложенных друг на друга ящиков и пустых рам. Все казалось правильным. Предметы обстановки и экспонаты, по крайней мере те, что он запомнил, стояли на своих местах. Хоть теперь, при взгляде сверху, они выглядели иначе. Он никого не видел, комната дышала покоем. Чад смахнул воду с лица, чувствуя, что промок насквозь и тут вздрогнул, поймав на себе пристальный и холодный взгляд каменного изваяния. Голова, закованного в цепи узника, страдальчески запрокинутая в сторону, когда стоишь рядом, теперь из-за точки обзора была устремлена прямо к нему. Выдолбленные в камни, мертвые при дневном свете зрачки сейчас проступили и стали внимательными. В этот момент они глядели прямо на чада. Он потряс головой, Решив, что все дело в стекающих потоках воды или неверном свечении лампы, вспомнил, что в прошлый раз, когда смотрел на скульптуру, изумился статичности камня и способности мастера передать напряжение мышц с помощью резца. Тому, как умело, скруглил он линии, сохранив угловатость форм. Однако теперь в скульптуре как будто появилась новая пластика. Она будто ожила. Дверь оказалась открытой, и чат спустился по лестнице в теплый, застоялый воздух галереи. Первым делом он скинул мокрое пальто и свитер, оставшись в футболке и джинсах, и только наклонился, чтобы снять ботинки, как вдруг заметил движение. Уловил позади витража, как ему показалось, силуэт, на мгновение оформившийся через сложную комбинацию цветных стёклышек. Он появился и исчез так быстро, что мог бы сойти за тень. Чат зажмурился и попытался воспроизвести мимолетное движение, которое увидел краешком глаза. Походка показалась ему легкой, словно неизвестный привык передвигаться быстро и неслышно. Но главное, что заметил чат цвет одежды, промелькнувший в отдалении. Он влез в карман, достал фрагмент разорванной картины Эвет, который носил с собой, и удивленно уставился на потекший, но все еще сочный оттенок кадмия. «Кто здесь?» крикнул чад требовательно, чтобы некто перестал терзать его и объявился, вернул реальности очертания, а потустороннему человеческий облик. Он знал, что есть чрезвычайная важность в том, чтобы выяснить личность незнакомца, что таинственность, окружавшая его, не была случайной, как не было случайным и появление чада в галерее. Его слова повисли в воздухе. Чад прошел вперед, смахивая капли дождя с лица и волос. Все его внимание обратилось вслух. Теперь, когда он оказался внутри, а рокот бури снаружи, каждый звук, каждый шорох был отчетливо слышен. Тикали настенные часы, гудели от напряжения вольфрамовые нити ламп, поскрипывали дощатые полы. И среди этих едва уловимых звуков до слуха Чада вновь донеслись быстрые ускользающие шаги. Чад выругался про себя и устремился в следующий зал еще плотнее заставленной мебелью и экспонатами. Но, обойдя одну за другой все комнаты, никого не обнаружил. Галерея казалась необитаемой. — Как странно, — пробормотал он. — Я мог бы поклясться. Он в растерянности остановился посреди комнаты и вскинул голову, потому что вдруг снова услышал тихий звон колокольчика. — Оскар Гибс, — прошептал Чад. «Оскар!» Почему эта мысль, такая неразумная, пришла ему на ум? Но чем больше он прислушивался к внутреннему зову, тем более вероятной казалась эта догадка. Что невозможного в том, что Оскар пробрался в галерею в столь поздний час? Это вполне укладывалось в его образ жизни. Он избегает людей. Быть может, ночное время, его излюбленная пора, часы, которые он проводит наедине с искусством, Пробирается сюда, едва ночь опускается на Бетлем, и бродит среди холстов, разглядывая портреты, пейзажи и натюрморты, примечая тонкости, которые помогают ему творить. Неспроста чада так поразило разнообразие полотен Оскара. Он все никак не мог взять в толк, из какого источника насыщался гипс, но если тот проводит часы, рассматривая чужие работы, то как истинный мастер вполне мог бы вдохновляться ими. Пациент вроде Оскара... Гениальный, продуктивный творец, который прожил 40 лет в Бетлеме и, по-видимому, приговоренный остаться в нем до конца своих дней, должен быть на особом счету. Орлин косвенно дала понять это, когда чат упомянул Оскара в их первую встречу. Кто знает, быть может, преклонение Арлин перед искусством подтолкнуло ее на сделку с Оскаром. Как его лечащий врач и куратор арт-терапии, она могла позволить ему бывать здесь в неурочное время. У Шаната, как никто другой, должна была понимать, что художнику жизненно необходимо питать свой внутренний сад и хоть иногда обращать взор вовне. Странное ощущение чужого присутствия не покидало Чада, и он в раздражении бросил взгляд на статую из Белесова в мелких оспинах камня. Да чего реалистично? Словно облепленный глиный человек с кратером рта, выпускающим наружу сдавленный стон гладкий череп без единого волоска, набрякший лоб и тяжелые надбровные дуги. На запястьях тугие железные кольца, а между ними цепь из множества плотных звеньев. Тронь и услышишь, как они громыхнут. «Безумец!» — прошептал Чад. Человек, переставший понимать, что он человек. Его глаза полны страдания, а разум пылает огнем. Зубы гниют кожа источает смрад. Тело корчится в агонии под мрачной пеленой, заслонившей сознание. Оголенными рецепторами мозг пытается нащупать дорогу обратно. Все тщетно. Безумие поглотило его. Невидимая стена отгородила от всего живого, погрузила в сумрак вечной ночи. Несчастный. Один из сотен тысяч себе подобных. Безмолвный. Скованный невидимыми цепями, опутавшими волю, Душу, сознание. Узник, заключенный в собственное тело, в темницу без выхода. Чад старался, но не мог представить могущественную силу, способную сотворить с человеком это мрачное преображение. Его опыта и способности сопереживать не хватало на то, чтобы шагнуть дальше собственного воображения, и он рисовал себе страдания, едва понимая их истинный масштаб. Бывало, и он смотрел в зеркало. Смотрел так долго, что, задерживая взгляд на чертах своего лица, вдруг переставал узнавать его. Казалось, из отражения на него смотрит незнакомец. Торп был прав, говоря о вспышках неконтролируемого вдохновения. Только теперь Чад как будто стал понимать, что тот имел в виду. Хаотичный, непредсказуемый поток, который подхватывает... И приподнимает над всем сущим. точно ничего и нет, кроме щедрого вихря и блуждающего странника попавшего в него. В такие мгновения, когда в мансарду миссис Шел пробивался лунный свет, Чад иногда ощущал, что под его кожей разгорается жаркое пламя. Требовательное желание заставляло его кругами шагать по комнате в поисках неведомого удовлетворения. В такие минуты он не знал, за что хвататься. За кисть, собственную плоть или ручку окна, дернув которую, можно было высунуться наружу и охладить пылающую голову, подставив под чистый, прозрачный водопад ночного светила. Чад смерил взглядом одну фигуру, а затем соседнюю. Узник буйного помешательства и узник меланхолии. Обреченные на вечные страдания. За сотни лет Никому не удалось обуздать эту силу. Эти статуи — напоминание о человеческом бессилии. Мистическая метаморфоза, чье проявление, как и истоки, непостижимо. Слух чада уловил отдаленный шум. Что-то двигалось за дальней стеной. Чад сделал шаг влево. Снова прислушался. Еще пара шагов. Снова звук. В три прыжка чад оказался у стены к которой была прислонена высокая картина в тяжелой раме. Под ней виднелось свободное пространство, в которое Чад заглянул и с удивлением обнаружил маленькую, не больше полутора метров высотой, дверь. Деревянная ручка ее была так отполирована, словно не было дня, когда бы ею не пользовались. Он помедлил, затем нажал на ручку и толкнул дверь. Снова остановился, пытаясь разглядеть внутренности помещения. Но было слишком темно. Запахи плесени и холодного камня дохнули на него. Густая мгла приглашала сделать шаг, и Чад послушался, не прикрывая за собой двери, чтобы наружный свет помог ему сориентироваться. Перед Чадом простирался узкий проход, который образовывали две каменные стены и низкий потолок. Коридор, уходящий вперед на неисчислимое количество метров. «Эй!» — крикнул Чад, и его неуверенный голос потонул в густом сумраке. Ни сквозняка, ни движения. Застывшее облако неизвестности. Потайной ход. В Бетлеме имелся потайной ход. Наверное, это старый коридор, которым в прежние времена пользовались для переправки из одного корпуса в другой или для тайных перемещений пациентов благородного происхождения. Он притаился, а затем стал медленно продвигаться вперед, скользя по стене. Пальцы его наткнулись на пучок липкой паутины и с отвращением Чад отдернул руку. Как вдруг, в напряженном безмолвии, он уловил быстро удаляющиеся шаги, но они звучали так тихо и гулко, что казались биением пульса. Чад медлил. Некто явно не желал быть застигнутым. Сердце Чада застучало. На губах заплясала заговорщическая улыбка. «Чудно! Он и не думал, что может спугнуть кого-то!» Ведь он сам находился здесь без разрешения и тоже хотел бы уйти незамеченным. Он снова двинулся по земляному, отдающему холодом полу, полагаясь на внутреннее чутье и руки, которыми водил перед собой. Кровь его кипела от волнения. Он чувствовал, что ступил на запретную территорию. Но интуиция твердила об одном. Он должен настигнуть таинственного незнакомца. «Оскар!» Снова крикнул чат и остановился, прислушиваясь. На мгновение шаги умолкли. «Прошу, не прячьтесь! Я ведь здесь только из-за вас!» Тишина. А затем вновь глухие семенящие шаги. И чат услышал, как где-то в отдалении скрипнуло, а затем туго закрылась дверь. Он больше не раздумывал и бросился на звук, чувствуя, что покушается на нечто запретное, то, чего не должен касаться. Внезапно ноздри его затрепетали, уловив нечто знакомое. Запах, который он не спутал бы ни с чем. Растворитель для масляных красок. Сомнений быть не могло. Этот ядовито-острый флёр пробудил бы Чада от самого крепкого сна. Он был здесь, витал в воздухе. След художника. Его магический позывной. Вдруг Чад уперся в стену. Ни щели, ни выступа. Крикнул в одну сторону. Голос улетел в пустоту. В другую. То же самое. Это была развилка. Два рукава, убегающие прочь в темноту. Чат замер и прислушался. Чем заканчиваются эти коридоры? И там, и там сплошная тьма. Наугад он выбрал правый рукав и, пройдя несколько метров, понял, что тот снова раздваивался, уже на более узкие туннели. Не хватало еще застрять здесь на несколько часов, блуждая в сыром неприветливом подземелье. Он повертел головой настраивая слуховые и обонятельные рецепторы. Ни огонька, ни шороха. Мрачная, затаенная глушь. Чат решил все-таки пойти назад и вернуться к первой развилке. Там он прошел по левому направлению. Оно оказалось еще более непредсказуемым. Уходило под углом вниз и расчленялось на три лаза. Еще более узких, чем предыдущие. Чат решил не искушать судьбу. Ему не угадать в какой коридор прошмыгнул неведомый беглец. Лучшим вариантом будет вернуться в другой раз, когда у него в запасе будет время и хоть какие-то ориентиры. До той поры он не должен обнаруживать ни себя, ни того факта, что ему известно о наличии тайных тоннелей Бетлема. Чат попятился, а потом развернулся и вскоре вылез через ту же спрятанную под картиной дверь. В галерее все было по-прежнему. Тихий шорох часовой стрелки, замершие статуи, пестрые картины и горы хлама, сваленного по углам. Он подошел к окну. На улице вовсю бушевала гроза. Ветер хлестал по стеклу, заставляя его жалостливо дребезжать. То и дело сверкали молнии. Еще раз, обойдя галерею по кругу, Чат решил переждать до утра в старом пыльном кресле, надеясь, что рассвет разбудит его до того, как сюда кто-нибудь заявится. Утром, едва открыв глаза, он вскочил на ноги. Буря уже утихла. Сквозь нанос сорванных листьев и мелких ветвей в окно пробивался ласкающий луч утреннего солнца. Кто-то прошел по улице. На счастье, чада мимо. Схватив пальто, он выскочил наружу и быстро зашагал в сторону общежития. Но так и не дошел до него, заметив, что у подъезда одного из корпусов стоит полицейская машина. Он прибавил шагу и увидел Фила, который угрюмо курил у входа. «Это Мэри», — сказал он, когда чат подошел поближе с вопросом. Вечером у нее случился приступ. Она выпрыгнула из окна.